Глава 7. Утром я ожидал раннего подъема и жесткой тренировки, как грозился накануне Боров. Но ничего такого не произошло. И я, и Рейк уже проснулись, оделись, привели себя в порядок и даже позавтракали. А теперь просто молча сидели на своих постелях и косились на нашего неудавшегося тренера, который храпел на всю станцию так громоподобно, что даже демон с соседней станции пристыженно замолк. Та и спала за ширмой с Марией. Это вроде как комната для девочек, которая со всех сторон отгорожена деревянными перегородками. И, по всей видимости, у Мари там работал какой-то артефакт, заглушающий посторонние звуки, потому что я не знаю, как еще объяснить то, что они смогли уснуть под этот ужасающий храп. Кажется, я знаю, почему его зовут Боровым, Угрюмо сказал Рейк и пересел на мою кровать, не забыв взять и свой большой меч. Он его с утра вообще почти из рук не выпускал. Я вяло усмехнулся и снова оглянулся на Борова. «Думаю, можем начать и без него», — сказал я Рейгу. «Они вчера с Эзганом до утра пили, а теперь он наверняка и до обеда не проспится». Проворчал Рейк таким тоном, словно бы я мог не слышать как эти двое всю ночь напивались и громко обсуждали сначала демонов, а затем свои любовные похождения. Идем. Я кивнул в сторону туннеля и решительно встал. Рейк бросил мрачный взгляд на Борова и тоже поднялся. Он явно был разочарован. Зная Рейга, он наверняка всю ночь не спал в предвкушении этой тренировки, а тут такое. Но далеко уйти мы не успели. Стоило только дойти до входа в туннель, как нас окликнула Мария. «Я надеюсь, вы не вздумали сбежать?» Мы одновременно обернулись. И хотя в голосе Марии явно слышалась насмешка, Рейк почему-то занервничал и поспешил сказать. «Нет, как бы мы так могли поступить? Мы просто хотели поупражняться там наверху, на свежем воздухе». Мария скрестила руки на груди и окинула нас недовольным взглядом. Она явно проснулась не только что потому что была уже одета, и ее гладкие красные волосы красиво не спадали до пояса. «Мы не пользуемся тем выходом», — холодно сообщила Мари. «Он у нас на случай непредвиденных обстоятельств. Ребята его вчера обратно закрыли. Если хотите наверх, придется воспользоваться платом, но без сопровождающих не советую подниматься. В деревне вас никто не знает, мало ли что могут решить». Рейк растерянно покосился на меня, а Мари тем временем окинула недовольным взглядом Борова, затем Эсгона и устало вздохнула. Баров! Неожиданно громким командирским тоном воскликнула она. Здоровяк перепуганно подскочил, сел в постели и с ошалелым видом вытащил глаза. «Чего? Кто?» Он в одно мгновение выхватил из-под кровати меч, вскочил на ноги, и принял боевую стойку. Видимо, до конца еще так и не проснулся. Зато его собутыльник на крик вообще не отреагировал, а лишь недовольно промычал и натянул одеяло на голову. «Ученики твои», — как ни в чем не бывало, беззаботно сказала Борову Мари. «Ждут вон тебя все утро». «Какие еще ученики?» Растерялся он, затем наткнулся на нас взглядом и раздосадованно протянул. О, эти ученики. Эти, эти. Давай просыпайся, в деревню нужно. Мы наведаемся к Даре, а ты займешься новобранцами. И заодно проверим, нет ли для нас новых заданий. Нечего сидеть без дела». Боров скорбно вздохнул и поплелся в ту сторону, где за разрушенным, как я про себя решил, эскалатором была мужская уборная. Ну, точнее, как уборная. Большая дырка в бетонном полу. Девчонки ходили куда-то дальше в другую сторону, и, судя по всему, их уборная была куда почище, и наверняка не приходится задерживать дыхание во время ее посещения. Тайтай -тай с нерешительным видом появилась из-за ширмы и скромно встала в сторонке, словно бы боялась, что ее заметит. Но Мария тут же принялась хозяйничать и отправила ее завтракать, а через полчаса все мы кроме Эзгона, уже сидели на плоту и направлялись по туннелю в обратном от демона направлении. Вышли мы из похожего выхода подземки, через который и вошли. Только здесь явно ступени ремонтировали. Там, где обвалилось, доложили камнем, а сам вход был спрятан в большом хлеву и замаскирован тюками с сеном. Деревня, принадлежащая Дрей, оказалась небольшой. Всего я насчитал 16 домов. Вся территория деревни была огорожена высоким бревенчатым частоколом. Час был ранний, едва рассвело, поэтому на улице не было ни одного жителя. «Мы к Дайре, а вы на тренировочную поляну», сказала Мари, схватила Тай за руку и решительно зашагала к одному из домов. Боров же грустно посмотрел на нас и буркнул. «Ну пойдемте, птенцы, сделаем из вас орлов». Пока шли увидел за самым большим домом в деревне тренировочную поляну. Здесь были деревянные манекены в железных панцирях, мишени для стрельбы, а еще деревянная стена с выступами и какое-то высокое, протяжное с хитрым механизмом сооружение из бревен, веревок и вращающихся и летающих препятствий. И где-то я такое сооружение уже видел, в каком-то земном фантазийном фильме, а может, это был сериал. Эту штуковину... «Я практически сам в одиночку сделал», — с гордостью заявил Боров, заметив наш интерес. «Соревнуемся с мужиками? Кто быстрее пройдет? Сейчас лучший у нас Рик, он проходит за половину луча». Лучом здесь называли единицу времени, приблизительно как земные пять минут. «Раз в месяц устраиваем соревнования», — продолжил Боров. «Кто победит, тот всю ставку забирает». «А какая ставка?» — заинтересованно спросил я. «По-разному. Как договоримся? В прошлый раз Рик двадцатку золотых забрал. Теперь вон, прожигает выигрыш в Маскаре». Это было интересно. Двадцать диксов могли бы стать для меня неплохим подспорьем. Сейчас у нас осталось всего два золотых, и новых заработков явно не предвидится. К тому же мари явно дала понять, что питание, проживание — и плата за оружие будет вычитаться из нашей доли. Да и зарабатывать мы наравне с остальными демоноборцами поначалу бесспорно не будем. У Рейга от такой новости тоже загорелись глаза. «А можно попробовать?» Возбужденно спросил он. Боров окинул его снисходительным взглядом. «Хе! Да куда ты так торопишься, парень? Успеешь еще кости переломать. Давай сначала покажи, как с мечом управляешься». Зря ты, кстати, и этот взял. Он резко нахмурился и обиженно буркнул. Этот вообще-то мой любимый меч был. Я... Я могу отдать, если это твой. Не! Махнул рукой Боров. Я его повесил в оружейный, Сам виноват. Значит, считает, отказался. Правило у нас такое. Пользуйся теперь, что уж там? У меня сейчас... Видишь, какой? Он ловким движением вытащил из ножен длинный волнистый меч. Несколько раз махнул им по воздуху и с гордостью добавил. «Я его у одного торговца в Кей-Дюар купил за пятнадцать аргусов. Он в оружии, кажись, совсем профан, считай, даром отдал. А ведь это хорошая работа, добротная сталь. Явно Макритский мастер делал. вереборни уже давно так не делают». Поняв, что слишком увлёкся, Боров опомнился почесал затылок и указал концом меча на деревянного манекена. «Ну, давайте, покажите свои лучшие удары, а потом в паре покажете на деревянных. Я на вас посмотрю, а потом будет ясно, что с вами делать. Только это...» Он предупредительно взглянул на нас из-под лобья. «Никакой магии. Здесь только сила, выносливость и ловкость. Уяснили?» «Да, С готовностью воскликнул Рейк и, ухватившись за рукоять меча обеими руками, с таким решительным видом направился к манекену, словно там не деревянный болван был, а его самый заклятый враг. Со всего размаху Рейк долбанул по манекену так, что от железного панциря взмыли вверх искры. Манекен завертелся на месте, размахивая деревянными культями. Рейк без разбору продолжал его молотить изо всех сил. Во всем этом можно было даже углядеть какой-то боевой стиль. Может быть. Если бы только Рейк, как бешеный, не дубасил и не мельтешил. Видя все это, Боров сначала удивленно вытрещил глаза, потом закачал головой и дарил себя ладонью по лицу. А Рейк, в конец разошедшийся, махнул мечом так, что деревянная голова манекена подскочила на несколько метров и отлетела в сторону и Рейга такой результат поразил и одновременно восхитил. Он, выпучив глаза, радостно уставился на нас, но, не заметив ожидаемого восхищения, растерялся. «Что не так?» — раздосадованно спросил он. «Ну, как тебе сказать? Да все не так!» Возмущенно воскликнул Боров. «Какого шаргана ты так машешь мечом? Ты выбрал тяжелое оружие, и тактика ведения боя должна быть... Точный и сильный, меньше ненужных движений и суеты. То, что ты сейчас показал, никуда не годится в реальном бою. Ты быстро выдохнешься, и противник наверняка этим воспользуется. И это! Он нехорошо посмотрел на обезглавленный манекен. Почини, раз сломал. Рейк огорченно вздохнул, потупил взгляд, убрал меч в ножные и озадаченно уставился на голову манекена. Давай теперь ты, Тео! велел Боров, указав взглядом на второго манекена. «Только будь умнее, учти ошибки друга и не трать в пустую силы. И еще это, меч не сломай, а то Мария тебе голову оторвет». «Угу, Мария уже предупредила. В точь сказала, как и ты». Сказал я, направляясь к манекену. «Да она всегда так говорит!» Добродушно хохотнул Боров, но затем хмуро добавил. Злить, правда, я ее не советую. Она уж кого-то пришила? Иронично поинтересовался Рейк, озадачно крутя деревянную голову в руках. Боров неоднозначно усмехнулся и неохотно ответил. Мари не та женщина, которую можно зажать в угол в какой-нибудь таверне. Она к себе вообще никого не подпускает. Если кто-то наглеет и лезет, у, у у этому парню не стоит завидовать один дурачок остался без руки после того как шлепнул ее по заду это было на моих глазах он кстати в нашем отряде был но теперь разумеется нет а еще знаю о паре глупцов которые лишились головы когда пытались взять мари силой но это я так по секрету вам сказал не вздумайте об этом судачить он виновато улыбнулся видимо решив что сболтнул лишнего а затем вдруг как рявкнет чего стоим За работу! Рейк усердно принялся прикручивать голову к манекену. Я же достал меч, встал в стойку и принялся демонстрировать все удары, которые только умел. И, честно говоря, во владении мечом я был едва ли хорош. Никто меня здесь этому не учил, да и в прошлой жизни, разумеется, мне таким заниматься не приходилось. Но была еще и другая жизнь, та, в которой я был Анандом, и он, наверняка, владел мечом в совершенстве. Жаль только, эти знания мне недоступны. И еще мне не терпелось испытать новый меч в бою. Вчера, якобы отлучившись в туалет, а на деле же засев в темном коридоре, я попробовал его активировать. Первое, что пришло на ум, нужно использовать грань разрушения, и она поможет активировать меч. Но оказалось, все далеко не так просто. Как только я использовал разрушение, вместо активации... Эфес начал тут же рассыпаться в том месте, где я его держал. Пришлось остановиться и срочно воссоздать обратно то, что разрушилось. Я даже на миг перепугался, что сломал его. Но он по-прежнему излучал черный свет, а значит, структура магии не была разрушена. Еще я попробовал просто бить им, в надежде, что он включится автоматически. Но это тоже не сработало. Меч явно активировался или заклинанием, или еще каким-нибудь магическим ритуалом. Но что и вовсе не обнадеживало, меч мог быть завязан на владельца, и тогда мне ни за что его не активировать. Хотя Мария ведь намекнула про его секрет. Возможно, она знает, как заставить его работать. Я продемонстрировал несколько ударов Борову. Сил в вкладывал немного, чтобы ненароком не повторить подвиг Рейга. Но что именно демонстрировать, я слабо представлял и вообще чувствовал себя немного глупо, когда вспоминал удары из игр и фильмов, и пытался их воспроизвести. Когда закончил, повернулся к Борову и вопросительно уставился на него. Вид у него был слегка озадаченный, и мне пришлось довольно долго ждать вердикта, пока он, наконец, не ответил. «Не скажу, что впечатлен. Сразу видно, что меч ты держишь, если не в первый, то самое большее в третий раз». «Не знаю, какому стиле ты пытался подражать, но он никудышный». Я, соглашаясь, кивнул, ничуть не огорчившись. Ничего нового он мне не сказал, и то, что мне нужно учиться, я и сам прекрасно понимал. «Но...» — продолжил Боров. «Ты очень быстрый, твои выпады стремительные. Ты очень хорошо владеешь своим телом. Из тебя может получиться отличный воин, если постараешься». Правда, знаю я вас, магов. Вы обычно полагаетесь только на грани, а отбери у вас магию, так вам любой ребенок наваляет. Эта его шутка была совершенно беззлобной. Боров явно хотел меня таким образом простимулировать. «Чего у вас тут? Развлекаешься, Боров?» Послышался хриплый голос Эсгуна. Судя по его виду, он был то ли еще пьян, то ли с похмелья. Но вид у него был слишком помятый. Хотя, возможно, он всегда так и выглядел. «Ага», — хохотнул Боров. «Ты же знаешь, как я люблю это дело. Кто, как не я, обучит нам демоноборцев на смену?» «Ну да», — без особого интереса ответил Эсгон, окинув нас тяжелым, болезненным взглядом. «Парни, кстати, сейчас в пару встанут». Хитро сощурил глаза Боров. «Как думаешь, кто победит?» Лицо Эсгона как-то резко посерьезнело и преобразилась. Он с видом человека, выбирающего на рынке племенного жеребца, окинул взглядом сначала Рейга, а потом меня. «Этот кажется крепким», — пришел он к выводу, указав взглядом на Рейга. Но, видя хитрую улыбку Борова, тут же изменил мнение. «Ставлю один дикс на рыжего». «Уверен?» — довольно улыбаясь, спросил Боров. «Я тебе предложил выбрать первым, поэтому хорошенько подумай». Эсгон усмехнулся, снова посмотрел на меня, засомневался, а потом решительно заявил. «Нет, пусть будет смуглый. Он крепкий и явно постарше». «Ну что, теперь берите деревянные мечи и в пару!» Радостно и с азартом воскликнул Боров и в предвкушении зрелищ потёр ладони. Мы с Рейгом переглянулись. Он подбадривающе усмехнулся, а во мне пробудился гнев. С одной стороны, умом я понимал, что эти ставки — безобидное соревнование, глупое ребячество. Но с другой, внутри я негодовал. Я император Вереборна, а не какой-то мальчишка на бойцовской арене, который станет драться на потеху публики. Перед глазами на миг потемнело. Сначала я было решил что ненароком открыл очередную грань. Но когда сознание ко мне вернулось, все оказалось далеко не так просто. Я стоял напротив Эзгана и Борова. Их лица были полны недоумения, их тела застыли в напряжении. В одной руке я держал свой меч, а во второй поблескивал волнистый меч Борова. Оба острия были представлены лезвиями к глоткам демоноборцев. Я совершенно не отдавал отчет, в своих действиях и совсем не помнил, что только что произошло. «Да ладно, ладно, успокойся только», — примирительно сказал Боров, а Эсган шумно сглотнул и произнес. «Опусти оружие, парень, не дури! Кто знал, что ты так оскорбишься? Мы поняли, не будем делать ставок? Все, отбой!» Я растерянно опустил мечи, но не слишком расслаблялся. Мало ли, что я там успел наговорить и совсем неизвестно, как отреагируют демоноборцы после такой выходки. Я сделал шаг назад, покосился на Рейга, недоуменно и одновременно напуганно смотревшего на меня. «Все в порядке!» Наконец, как можно непринужденнее сказал я. «Просто не делайте так больше. Мне это не нравится». «Да ладно, не будем». Добродушно пожал плечами Боров. «Кто ж знал, что ты бешеный?» Ну и ты так больше не делай, а то и мы». «Обидеться можем». «Угу», — подтвердил Эсгон. «И никакая магия не поможет». «Понял, больше не буду», — ответил я и вернул меч Борву. «Ну и ладушки», — обрадовался он, забирая меч. Повисла напряженная пауза. Рейк все это время стоял, замерев с деревянными мечами, и не сводил с меня тяжелого подозрительного взгляда. «Передохните, парни», — — сказал Боров. — А то ведь явно переутомились. Нервишки надо беречь. Позже продолжим. Эсгон бросил в мою сторону скверный взгляд, и они с Боровым ушли в сторону домов. — Ты чего вытворяешь? Налетев на меня, зло зашипел Рейк. — Что произошло? — озадаченно спросил я, судорожно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Рейк недоуменно уставился. Какое-то время сверлил меня испытующим взглядом, затем спросил. «Ты ничего не помнишь?» Я медленно покачал головой. «Вообще ничего. Какое-то помутнение». «Да у тебя крыша поехала!» Вдруг решил Рейк и обеспокоенно заглянул мне в глаза. «Нет, не поехала. Это был не я. Точнее, я, но тот я, которого я не помню». Рейк утвердительно кивнул, и авторитетно заявил. «Ну, точно свихнулся!» «Расскажи, что произошло», — попросил я. Какое-то время Рейк мешкал, затем неуверенно начал рассказывать. «Да ты стал таким... Ну, как тебе объяснить? Жутким каким-то. Страшно так посмотрел на них, а потом сказал, что не станешь сражаться им на потеху. Еще сказал, что ты не шут. Вот». Рейк шумно выдохнул, покачал головой, а затем продолжил: А потом ты такое начал вытворять! Эсган сказал, чтобы ты не выделывался, и чтобы мы начинали бой. А ты такой, как рванешь к ним? Я даже глаза моргнуть не успел, а ты еще вытащил меч борова, достал свой и приставил к их глоткам. Напугал ты, короче, всех до шаргановых демонов. Рейк неодобрительно и где-то даже обиженно посмотрел на меня и отвел глаза. Я задумался. То, что сознание Ананда начало пробуждаться, это хорошо. Хаген говорил, что рано или поздно это произойдет. Я начну вспоминать, а наше сознание сольется воедино. Но то, что это начнет происходить вот так, это крайне плохо. Это совсем не похоже на слияние, а больше напоминает то, что Ананд пытается меня вытеснить. Нужно обуздать эту свою темную сторону и примириться с ней. Сейчас мне как никогда не хватает книг из кошеля тайника. Наверняка там что-нибудь есть об этом. Нужно сегодня же написать Хагину. Возможно, он сможет узнать, как безболезненно объединить воспоминания из обеих жизней. Еще не хватало, чтобы Несокрушимый без моего ведома что-нибудь натворил. — Нас теперь выгонят из-за тебя! — буркнул Рейк после довольно длительной паузы. — Это еще почему? — нахмурился я. Не станут они выгонять нас. Никто ни на кого не напал. Да и, думаю, у демоноборцев и не такое бывает. Боров он сразу успокоился. А Эсган? Этот может запомнить и вернуть когда-нибудь. Выгонят, я тебе говорю. Авторитетно заявил Рейк и грустно вздохнул. Ну и Шарган с ними. Найдем другой отряд. Рейк неопределенно качнул головой и, кажется, мысленно согласился со мной. «Давай продолжим тренировку. то они там вообще вернутся?» Сказал Рейк и указал взглядом на полосу препятствий. «Давай. Думаю, это будет весело». Усмехнулся я, потом добавил. «Боров, правда, не одобрит». «Если нас выгонят, какая разница? А так хоть силы свои испытаем», — весело заявил Рейк. Мы подошли к деревянной лестнице, ведущей вверх на широкое метра полтора в обхвате бревно. Именно на нем и располагалась тренировочная полоса. У лестницы был большой рычаг, который, по всей видимости, приводил все механизмы на полосе в движение. «Я первый!» — сказал Рейк. «Нет, дружище, давай лучше я первым пойду. У меня скорость выше и заживление. Если вдруг свалюсь, быстрее вылечусь. Эта штука не выглядит безопасно». Рейк какое-то время сомневался, явно желая возразить. Но, видимо, выходка Ананда произвела на него такое впечатление, что он не решился возражать. «Ладно, давай». «Нехотя», — согласился он. Рейк навалился на рычаг, трос потянул механизм под бревном, и на полосе все пришло в движение. Опасно сверкая лезвиями, закачался из стороны в сторону огромный топор-маятник. Закрутилось на месте шипастое бревно, а сами торчащие из бревна острые шипы начали двигаться вниз-вверх. Дальше полоса обрывалась, а до следующего края нужно добираться по нескольким большим металлическим кольцам, которые подвесили на веревке. Здесь было слишком много всего, а сама полоса не меньше 50 метров. Я не был уверен, что смогу дойти хотя бы до середины, поэтому, не раздумывая, я поспешил наверх. Ноги ступили на шаткий мостик, еще шаг, и я встал на бревно. Оно было устойчивое и казалось крепким. Поэтому до первого препятствия огромного топора-маятника я дошел без проблем. Перед топором остановился. Его острый край опускался низко, едва не касаясь бревна. Проползти под ним даже очень быстро невозможно. Меня просто разрежет напополам. Интервал, когда оно уходит в сторону, совсем мал, не больше секунды. Можно попробовать проскочить, но самый очевидный вариант — это перепрыгнуть через него, когда он будет внизу. Приготовился, топор завис сбоку и вновь начал движение. Когда он оказался ровно посередине, я прыгнул. Топор остался позади, ноги неустойчиво встали на бревно, заскользили. Я едва удержал равновесие, но быстро сориентировался, лег на живот и обхватил бревно руками и ногами. Оказалось, что эта часть бревна крутилась вокруг оси. В мгновение ока я перевернулся и оказался под бревном. «Держись, Тео!» — подбадривающе крикнул Рейк. Я висел вверх ногами, но сумел повернуть голову, чтобы взглянуть на друга. Позади него стояли Боров и Эсгон и не сводили с меня взглядов. Вверх ногами я прополз под бревном и, когда достиг устойчивой части, перелез наверх и снова встал на ноги. Теперь впереди было шипастое вертящееся бревно. Оно крутилось не слишком быстро, но обойти его было невозможно. Слишком широкое, точнее, слишком сильно торчали шипы. А еще оно было слишком высокое, чтобы можно было перелезть. Я задумчиво застыл на месте. Посмотрел вниз. Рейк в напряжении смотрел на бревно. Видимо, тоже натужно пытался придумать, как здесь действовать. Взглянул на демона борцев. Эсгон довольно усмехался, Боров, наоборот, смотрел хмуро. Но подсказывать мне никто из них явно не собирался. Я заглянул вниз, под шипастое бревно, чтобы выяснить, можно ли пролезть под ним. Оно заканчивалось ровно в том месте, где обрывался край полосы препятствий. Дошло. Снова лег на бревно, снова перевернулся вверх ногами, прополз до шипов, протянул руки, ухватился за низ бревна. Выползающие шипы щерились вверх и не могли меня уколоть. Опустил ноги и повис. Теперь я крутился вместе с бревном. Приготовился к прыжку и, когда пронялся с другим краем полосы, прыгнул. Правая рука едва не соскользнула, но вторая крепко уцепилась за шершавую поверхность. Опустил глаза. Вниз лететь не слишком далеко, всего метров пять. Но из такой высоты можно знатно приложиться и что-нибудь сломать. Подтянулся и заполз на бревно, встал на ноги, сделал несколько шагов, увидел кольца, подвешенные на веревках. Это препятствие не показалось самым легким, я бы даже сказал, подозрительно легким. Железные кольца хоть и были большие, но расстояние между ними незначительное. Хватаясь за них, с легкостью можно преодолеть этот отрезок, как на обычных гимнастических кольцах. Я отступил назад для разгона и схватился за первое кольцо, собираясь ухватиться за следующее. Но не тут-то было. Кольцо впереди резко полетело вверх, а я сам начал стремительно опускаться. И так летел, пока мои ноги жестко не ударились о землю. Я отпустил кольцо, и оно тут же полетело вверх, а мне только и оставалось, как проводить его взглядом. Я услышал веселый хохот Эсгона, А Рейк и Боров тут же оказались рядом. «Ты как, цел?» — спросил Рейк. «Да, я в порядке». Рейк поднял голову и задумчиво посмотрел на кольца, явно пытаясь придумать, как их обойти. «Я еще раз попробую», — сказал я, и уже ринулся к лестнице, как меня ухватил за плечо Боров. «Эй, «Эй, притормози, парень! Мы с первого раза поняли, что ты псих. Больше не нужно доказывать» но я ведь прошел почти до середины. «Не-не-не». Закачал головой бор, направился к рычагу и, дернув его, остановил механизм. «Я ведь не просто так вас туда не пустил без подготовки. Эта штука опасная, и прежде чем лезть, лучше для начала посмотреть, как другие это делают. Смекайте». Рейк с кислой миной закивал, расстроился, что не успел попробовать пройти полосу. Боров же все это время сверлил меня взглядом, затем сказал. «Честно говоря, я думал, ты после топора сразу свалишься. Новички обычно так далеко не проходят. А я думал, что после шипов придется собирать тебя кусками». Хохотнул Эсган, а потом добавил. «На шипах, кстати, еще есть два способа обхода. До одного я сам додумался». Я покосился на деревянные мечи, решив, что неплохо бы продолжить то, что собирались а заодно изменить всеобщий настрой. Но только было хотел сказать об этом, как в тот же миг со стороны ворот тревожно зазвонил колокол, а затем кто-то громко прокричал. «Прибыл барон Марк де Рей! Отворите ворота!» «Ох, шарган, ну сейчас начнется!» В сердцах произнес Боров, тут же помрачнев. Эсган же, грязно выругавшись, спешно направился в ту сторону, где объявили прибытие барона Дерей.